Раздел второй Иаков и Исаф Лунная грамматика В прекраснословной беседе нами подслушанной, в этой вечерней антифонной песне, спетой у колодца Иаковым и его небезгрешным любимцем, старик, между прочим, упомянул о Елиозере, рожденном какой-то рабыней про отцу, когда тот со своими людьми находился в домашке. Яснее ясного, что, говоря об этом Елиозере, Иаков не мог иметь в виду того ученого-старика, тоже, правда, вольно отпущенного сына рабыни, вероятно, даже Иаковлевосводного брата, что жил в собственном его доме, был тоже отцом двух сыновей, Домосека и Элиноса, и под деревом наставления совершенствовал мальчика Иосифа, во многих полезных и сверхполезных науках. Ясно как день, что Иаков имел в виду того Ильязера, чьего первенца Авраам, этот странник Изура или Харана, до поры до времени вынужден был считать своим наследником. Точнее сказать, до того времени, пока они появились на свет, сначала Измаил, а потом самым смешным образом ибо обыкновенное женское усары уже прекратилось, да и сам Авраам был так стар, что его можно было назвать столетним, а потом, самым смешным образом, истинный сын Ицхак или Исаак. Однако ясность дня, солнечная, так сказать, ясность, это совсем не то, что ясность лунная. а она-то и царила на диво во время этого сверхполезного разговора. При ясности лунной вещи кажутся иными, чем при ясности солнечной, а там и тогда первая могла представляться ясностью истинной. Поэтому признаемся по секрету, что, сказав Елиезер, Иаков все-таки имел в виду собственного своего домоправителя и первого раба, вернее сказать И его тоже. Обоих, стало быть, сразу. И не только обоих, но Елеозера вообще. Со времен старейшего Елеозера в домах глав рода довольно часто имелся вольноотпущенник Елиозер, И у него часто были сыновья, которых звали Домосек и Еленос. Такой взгляд Иаковы, в этом старик мог быть уверен, вполне разделял Иосиф. который был очень далек от того, чтобы четко с солнечной ясностью отличать от правоуправляющего Елизера, старого своего учителя, тем более что учитель и сам был от этого очень далек, и, говоря о себе, в большой мере имел в виду Авраамова домочадца. Так, например, он не раз рассказывал Иосифу историю о том, как он, Елиозер, сватал Ицхаку в Месопотамии у родственников Авраама Ревекку, дочь Вафуила и сестру Лавана, причем рассказывал с мельчайшими подробностями, такими как бубенцы в виде маленьких лун и полумесяцев на шеях его десяти драмадеров или точная цена в шекелях всех носовых серег, запястьей, нарядов и пряностей, отданных в выкуп за деву Ревекку, И в приданное ей рассказывал, как случай своей жизни, как собственную историю, не уставая расписывать ту очаровательную кротость ревеки, с какой она у колодца перед Нахаровым городом опустила в тот вечер кувшин свой с головы на руку и напоила его, жаждущего раба, назвав его, и это он особенно ставил в заслугу ей «Господин мой». ту стыдливую скромность, с какой она при виде Исаака, который вышел в поле поплакать о своей недавно умершей матери, спрыгнула с верблюда и закуталась покрывалом. Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Илиезеры, ничуть не смущаясь тем, что я, старика, не имела достаточно четких границ, было как бы открыто сзади, сливалось с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуальности, и вбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего лица, а не первого. Но что значит «собственно»? Разве человеческое «я» Это вообще нечто замкнутое, строго очерченное, не выходящее из четких границ плоти и времени? Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал, и находится вне его? Разве констатация, что тот-то и тот-то, есть он самый и больше никто, не представляет собой допущение, сделанного лишь для удобства и для порядка? и пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим. В конце концов, идея индивидуальности находится в том же ряду понятий, что идея единства, целостности, совокупности, общности и различия между сознанием вообще и индивидуальным сознанием Далеко не всегда занимало умы в такой большой мере, как в том сегодня, которое мы покинули, чтобы повести рассказ о другом сегодня, чья манера выражаться давала верную картину его представлений, если понятие личность и индивидуальность оно обозначало лишь такими точными словами, как религия и верование.